Глава 11. Последний ужин перед. В доме царила дружелюбная атмосфера. Это было удивительно. Настолько, что я сперва даже подумал, что попал в какой-то параллельный мир, где начальник охранки умеет улыбаться, а княгиня рассказывает, как много лет назад была пастушкой. Это было как-то странно, непривычно, но в то же время по-домашнему и правильно. Я вернулся в гостиную, где нашелся кваяши и свой чемодан а затем осторожно спросил у Филиппа Петровича. «Где я могу оставить вещи?» «Твоя комната крайне слева», — лениво ответил князь и строго предупредил. «Имею в виду удобство на улице. Не выходи на балкон, я не уверен, что он достаточно крепкий. Сила хроноса не работает снаружи, и не поднимая сетку с окна, по вечерам тут бывают комары». «А лягушки здесь есть?» — поинтересовалась Виноградова, отвлекая князя от наставлений. Они, мне кажется, ужасно милыми. «Неподалеку протекает ручей, даже имеется озерцо, и ночью оттуда доносится кваканье», ответил мужчина, враз сменив менторский тон на вежливый. Любовь Федоровна вздохнула. «Жаль, что вечером мы уже уедем, и я не смогу услышать их пение». «Да», — начал было князь, но слушать дальше его я не стал, поднялся по лестнице и вошел в отведенные мне покой. Комната оказалась небольшой, но вполне уютной. Здесь разместилась довольно приличная по размерам кровать, комод, высокий угловой шкаф и кресло у окна. Столиком служил широкий подоконник, на котором нашелся набор для письма и аккуратной настольная лампы с зеленым абажуром. Здесь нигде не было пыли. Казалось, что буквально минуту назад тут прибрались. Единственное, что намекало на долгое отсутствие людей, аромат отсыревшего дерева. Забавно, что даже остановка времени не могла избавить помещение от проникновения в него влаги. За окном виднелся небольшой балкон, часть дороги, которая петляя, уходила к опушке леса. Я распахнул створку, чтобы выглянуть наружу. Дерево натужно скрипнуло, и от рамы откололась крупная щепка с глухим стуком упала на пол. Я поторопился закрыть окно. Выходить на балкон я тоже не рискнул, помня наставления отца. Время могло плохо сказаться на опоре балкона. Не хватало еще, чтобы перила треснули, и я улетел на лужайку перед домом. Шею я, может, и не сверну, но получу порцию издевок от князя, на которой не смогу возразить. Я отошел от окна, прошел к кровати, снял покрывающую ее белую ткань. И матрас тут же расправился, словно до того был сжат. Пространство будто раздалось ширь, и стекла в рамах едва слышно звякнули. Я догадался, что именно так работает в особняках силы Хроноса. Она прижимает предметы к поверхностям, останавливая время. В чемодане нашлась стопка вещей, которую я, не разбирая их, уложил на полку шкафа. В дверь бесцеремонно стукнули, я обернулся, чтобы ответить «войдите», но в комнату уже заглядывал один из помощников Чеховой. Он вошел с моим чемоданом наперевес, застыл и осклабился двойным рядом зубов. Полагаю, это должно было выражать дружелюбие, но даже у меня от этого зрелища по спине побежали мурашки. Уж не знаю, на каком кладбище княгиня отыскала такое чудовище, но выглядело оно колоритно. «Спасибо», — дежурно ответил я, когда призрак поставил чемодан у шкафа. «Всегда рад служить», — прошипел он с явной издевкой. «Призраки вправе уважать только того некроманта, которому подчиняются. Выражение дружелюбия к остальным живым будет их желанием». Но для этого живой сам должен стать интересным для духа из межмирья. Я же для данного страшила никакого интереса не представлял. Гость привычно поклонился, развернулся и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Я улегся на кровати поверх пледа, заложив руки за голову и вытянув ноги. Довольно вздохнул, радуясь тому, что теперь можно отдохнуть с дороги. И уставился на потолочную балку, на которой покачался сплетенный из веточек и сухих цветов венок. Веки сомкнулись, и я сам не заметил, как задремал. Мне снилась лесная поляна. В воздухе разливался тонкий аромат зелени цветов, а над высокой травой порхали бабочки. Казалось, стоит мне повернуть голову, я увижу ручей, звонко журчащий где-то неподалеку. Я присел в траву, скрестив по-турецки ноги, прикрыл глаза, запрокинул голову и подставил лицо солнечным лучам. Рядом послышался едва различимый шорох. Словно неподалеку от меня расположился кто-то еще, и я с интересом обернулся. Но стоило мне взглянуть на соседа, как свет ослепил меня. И как я не пытался рассмотреть, кем был этот человек, у меня ничего не выходило, я видел лишь залитый солнечным светом силуэт. Впрочем, беспокойство это не вызывало. Почему-то я точно знал, что угрозы незнакомец не несет. «Мне бы хотелось остаться тут навсегда», — прозвучал тихий, едва различимый девичий голос. «С тобой!» В последнем слове сквозила тоска, от которой сдавила в груди. «Скажи, что ты тоже хочешь этого!» Продолжил голос. Я хотел согласиться. Ответить «да», чтобы успокоить собеседницу. Но в горле засвербело, язык одеревенело, и мне не удалось выдавить ни слова. Я стукнул себя по груди, чтобы откашляться но не вышло. Внезапно воздух в легких закончился, я принялся с хрипом втягивать его в себя, но выходило это скверно. И когда перед глазами качнулось пространство, моя собеседница цепко ухватила меня за плечо и потребовала «проснись». Я открыл глаза и попытался вскочить, но чья-то рука удерживала меня на месте. «Тихо, тихо», — увещевала меня знакомый голос, — «тебе просто приснился дурной сон». Я наконец узнал склонившуюся надо мной бабушку. Нахмурившись, она с беспокойством рассматривала меня. «Сон», — с облегчением повторил я. Резко сел на кровати и потер лицо ладонями, отгоняя остатки морока. Это был всего лишь сон. Сердце гулка билось в груди, готовое вот-вот проломить ребра. Я тяжело дышал, спину покрывало холодной испарин, но руки все еще предательски подрагивали. «Переодевайся в прогулочный костюм и спускайся на кухню. Надо подкрепиться перед визитом к императору». Я вопросительно взглянул на бабушку. «Нас позвали в резиденцию». «В день прибытия гости обязаны явиться ко двору», — пояснила Софья Яковлевна. «Хоть мы и не во дворце, но правила от этого не меняются. Иначе правитель решит, что гости проявляют неуважение». «Ох уж это показное уважение», — проворчал я, поднимаясь с кровати. Бабушка недовольно закатила глаза. «Прошу, оставь свой язвительный тон в этих стенах. Ты можешь не считаться с мнением императора в частной беседе со мной». Но на людях не вздумай проявлять подобные отношения. Софья Яковлевна, я знаком с этикетом и не посрамлю фамилию. Смиренно ответил я. Прошу. Отозвалась она и положила ладонь мне на лоб. А добавила. Ты выглядишь бледным. Это потому, что я не некромант, отмахнулся я. К тому же не бываю на солнце. И часто тебе приходят такие сны, от которых не получается проснуться? Невинно спросила бабушка, но взгляд ее оставался тревожным. Я просто немного утомился с дороги. Ну или на меня так влияет соседство с твоим сыном? С твоим отцом. Без поправила меня княгиня. С ним самым, бросил я, когда женщина уже вышла из комнаты. Я открыл шкаф, быстро нашел нужный наряд и сменил дорожный костюм на другой, с более плотной тканей. Взглянул на себя в зеркало, размещенное в мебельной дверце, и провел пальцами по выштому гербу на нагрудном кармане. Поправил уголок белоснежного платка, а затем развернулся и вышел из комнаты. Внизу все уже собрались за столом. Обычно в доме отца не было принято ждать опоздавших. К моему удивлению, в столовой оказались Фома и Виноградова. Помощник сидел по правую руку от княгини, и она доверительно рассказывала питерскому, как нужно прогревать чеснок, чтобы он отдал свой аромат маслу. «Я занял место слева от князя. Рядом со мной легко опустилась Любовь Федоровна» и тут же принялась сворачивать салфетку в причудливую птичку. «Вы владели телекинезом до перехода?» спросил у нее Филипп Петрович. «До смерти я могла управлять огнем», беззаботно отозвалась она. «Вас не обижает упоминание смерти?» продолжил любопытствовать князь. Виноградова оторвалась от своего занятия и взглянула на него. «А вас обидит, если я скажу, что вы на редкость приятный собеседник?» сверкнув глазами, уточнила она. «Или что вы ловко задаете вопросы?» «Пожалуй, нет», — после недолгого раздумия ответил Филипп Петрович. «Вот и меня это не задевает. По смерти многие вещи становятся не такими уж важными, а те, что казались несущественными, наоборот, вдруг начинают казаться нужными. Вероятно, потому призракам нет необходимости врать живым. Мы уже ничего не боимся и не переживаем по пустякам, хотя большая часть задержавшихся могут быть зациклены на каком-то предмете или событии из жизни» но со временем одержимость способна ослабнуть. «Такое случается», — согласилась Софья Яковлевна, — «но чаще я встречаю иное. Многие призраки попадают в зависимость от смерти, и они раз за разом переживают момент своей кончины и тоскуют по потерянной жизни». Над столом повисла неловкая тишина. Первым нашелся князь. «Я не должен был касаться этой темы, простите мою бестактность». Мне пришлось прикусить язык, чтобы не спросить, с каких пор Филипп Петрович стал таким вежливым. Но я понимал, что не стоит делать подобного при бабушке и домашних. Наверное, на моем лице отразились обуревающие меня эмоции, так как князь криво мне усмехнулся и предложил. «Не желаешь ли перепелку в сметанном соусе с чесноком?» «Вы рекомендуете?» – холодно поинтересовался я. «О, да», — с готовностью отозвался он, «конечно, если ты не планируешь сегодня свидание, потому как не все дамы любят чеснок». Виноградова хмыкнула, словно услышала забавную шутку. «Вы оттого и едите чеснок, что не ждете сегодня свою благоверную?» — невинно осведомился я. «Маргарита Ивановна прибудет в другой день», — немного скованно сообщил князь. «Дела помешали». «Ваша супруга также владеет огнем», — поинтересовалась Любовь Федоровна. Она воздушница». «Это хорошо при работе в паре», — кивнула призрак. «Правду говорят, что вы вместе служите в охранке». «Да, все так». Филипп Петрович явно не желал говорить о своей жене и сменил тему. «Я слышал, что вы, Любовь Федоровна, талантливый бухгалтер, это так?» Женщина гордо скинула голову. Было видно, насколько польстил ей интерес князя. «Без ложной скромности могу сказать, что я одна из лучших в Петрограде», — произнесла она. «Мне удалось провести несколько дел Павла Филипповича как благотворительную помощь. Тем самым мы получим налоговые вычеты, дотации от империи». «Отлично!» «Не ожидал, что его работа может принести пользу семейному делу». Виноградова нахмурилась, бросила на меня короткий взгляд и выдала. «Павел — отличный адвокат, и к тому же у него жилка хорошего сыщика. Впрочем, думаю, что это у него наследственное. Вы бы видели, как он разворачивает дела, которые ему достаются». «Видел? Знаю», — мрачно отозвался Филипп Петрович. «Из-за пары таких старых дел мне придется приносить публичные извинения, а охранке платить компенсацию». «Приносить извинения за сына?» — сощурившись, уточнила Любовь Федоровна. «Нет, за себя», — нехотя ответил князь. «Вы достаточно сильный человек, чтобы не беспокоиться о таких мелочах. Признать о грехе в сложной работе вовсе не зазорно». Старший родич совсем невесело ухмыльнулся. «Вы так полагаете?» «Уверена», — «Уверенно, отмахнулась призрак. «Вы имеете настолько блестящую репутацию, что ее ничем не испортить». После этих слов я понял, что она по-настоящему опасная женщина. Князь задумчиво посмотрел на нее и кивнул. А Софья Яковлевна улыбнулась и подложила сыну на тарелку румяную перепелку. — Пожалуй, я сыт, — признался он. — Я покину вас ненадолго. Мне хочется выкурить сигарету перед визитом в резиденцию императора. — Позвольте мне составить вам компанию, — оживленно попросила Любовь Федоровна и несколько раз невинно взмахнула ресницами. — Я не ощущаю ароматов, но помню когда кто-то рядом курит. А Павел Филиппович не имеет этой привычки. Последнюю фразу она произнесла со вздохом сожаления, и отец покачал головой. — Какая жалость! И не говорите, не пьет, не курит и работает в свои выходные. Ума не приложу, откуда в нем эта тяга к здоровому образу жизни и при этом к трудоголизму». «Здоровый образ жизни – это от меня», – с готовностью подсказала княгиня, «а все дурное – это от папеньки». Я довольно улыбнулся, оценив шутку бабушки. Отец, напротив, нахмурился, встал из-за стола и направился к террасе. Любовь Федоровна последовала за ним. И вид у нее был загадочный и самодовольный. «Она не только мастер по слухам», произнесла книги заговорчески. И добавила. «Хорошая женщина».